Гарри попытался встать, но Грюм толкнул его обратно в кресло. «Я знаю, кто этот пожиратель смерти!» Тихо произнес он. «Каркаров!» — выкрикнул Гарри. «А где он? Вы поймали его? Он заперт!» «Каркаров?» — переспросил Грюм со странным смешком. «Каркаров сбежал сегодня ночью, когда почувствовал, как горит черная метка у него на руке». Вряд ли он жаждет встречи с темным лордом. Он предал слишком много его верных сторонников. Сомневаюсь, что ему удастся убежать далеко. Темный лорд умеет разыскивать своих врагов. Каркаров сбежал? Его нет? Но тогда разве не он вложил мое имя в кубок? Нет. Медленно ответил Грюм. — Нет, не он. Это сделал я. Гарри не поверил своим ушам. — Нет, нет, это не вы. Вы не могли сделать это. — Уверяю тебя, это был я, — подтвердил Грюм. Его волшебный глаз крутанулся в глазнице и посмотрел на дверь. Гарри понял, он хочет убедиться в том, что за дверью никого нет. Одновременно с этим Грюм вытащил палочку и направил ее на Гарри. — Так он их простил? — сказал он. — Пожирателей смерти, которые остались на свободе, тех, кто изловчился и избежал Аскана. Что? — спросил Гарри. Он смотрел на палочку, которую Грюм наставил на него. Да это какая-то нелепая шутка, не иначе. Я спросил тебя, тихо повторил Грюм, простил ли он тех негодяев, которые даже не попытались отыскать его, этих трусов и предателей, которые даже не могли отстрадать за него в Аскобане. Этих грязных, бесполезных подонков, которые набрались смелости покуражиться в масках во время чемпионата мира по квиддичу, но тут же в страхе разбежались, когда я запустил в небо черную метку. «Вы запустили? О чем это вы?» «Я сказал тебе, Гарри. Уже сказал. Если есть что-то, что я ненавижу больше всего...» то это пожиратели смерти, оставшиеся на свободе. Они повернулись к своему хозяину спиной в тот момент, когда он нуждался в них больше всего. Я ждал, что он накажет их, надеялся, что он будет мучить их. Ну, скажи, что он мучил их, Гарри, Лицо Грюма внезапно исказилось в безумном оскале. «Скажи, что он сообщил им, что я... я один остался верен ему. Я был готов рискнуть всем, чтобы доставить ему то, чего он хотел больше всего — тебя!» «Вы не... это... это не могли быть вы... Кто вложил твое имя в кубок под названием другой школы?» Я. Кто отпугивал каждого, кто, по моему мнению, мог повредить тебе или помешать выиграть турнир? Я. Кто навел Хагрида на мысль показать тебе драконов? Я. Кто помог тебе найти единственно возможный для тебя способ победить дракона? Я. Теперь волшебный глаз Грюма смотрел не на дверь, а прямо на Гарри. Его перекошенный рот растянулся в ухмылке. «Было нелегко, Гарри, провести тебя через все эти задания так, чтобы не возбудить подозрений. Мне пришлось изворачиваться вовсю, чтобы никто не мог разгадать мою роль в твоих успехах. Дамблдор непременно заподозрил бы что-то, если бы ты слишком легко справился с заданиями. Так только ты забрался бы в лабиринты да еще раньше остальных... Тогда у меня был бы шанс избавиться от других участников и расчистить тебе дорогу, но мне приходилось еще и бороться с твоей тупостью. Второе задание. Тогда я больше всего опасался провала. Я следил за тобой, Поттер. Я знал, что ты не разгадал тайну яйца, и поэтому мне пришлось сделать тебе еще одну подсказку. — Это не вы... Хрипло возразил Гарри, — это Седрик мне подсказал. А кто подсказал Седрику открыть яйцо под водой? — Я. Я был уверен, что он сообщит об этом тебе. Порядочными людьми легко манипулировать, Поттер. Можно было не сомневаться в том, что Седрик отплатит тебе за то, что ты рассказал ему о драконах. Но даже после этого, Поттер, даже после этого ты так и не нашел решения задачи. Я все время за тобой следил столько часов в библиотеке. Ты что, не понял, что книга, которую ты искал, была все это время у тебя в спальне? Я позаботился об этом заранее. Дал я этому мальчишке долго пупсу еще в начале года. Ты что, не помнишь? Магические средиземноморские водные растения и их свойства. Из нее ты мог бы узнать все, что нужно про жабросли. Я надеялся, что ты будешь просить помощи у всех и каждого. Долго Пупс тут же рассказал бы тебе об этом, но ты не просил. Нет, твоя независимость и гордость чуть не погубили все дело. Ну, а что мне оставалось сделать? Найти другой, столь же невинный способ сообщить тебе эту информацию. На святочном балу ты сказал мне, что эльф по имени Добби сделал тебе подарок на Рождество. Я вызвал эльфа в комнату для преподавателей, забрать одежду в чистку, и нарочно завел громкий разговор с профессором МакГонагал о заложниках под водой и о том, догадается ли Гарри Поттер использовать жабросли. Твой дружок-эльф тут же бросился в кабинет снега, а потом разыскал тебя. Палочка грюма была по-прежнему нацелена Гарри прямо в сердце. В висевшем на стене за спиной грюма проявители врагов мелькали неясные тени. — Ты так долго просидел в озере, Поттер, что я уж подумал, ты утонул. Но, к счастью, Дамблдор принял твой идиотизм за благородство и дал тебе самый высокий бал. Но я снова вздохнул с облегчением. — Сегодня в лабиринте тебе, конечно, было легче, чем остальным, — продолжал Грюм. — Это потому, что я патрулировал лабиринт, видел все сквозь стены и убирал препятствия с твоего пути, — Я оглушил флер Делакур и с помощью заклятия Империус заставил Крама покончить с Дигари. Путь для тебя к кубку был расчищен. Гарри оторопело смотрел на Грюма. Он просто не понимал, как это могло случиться. Друг Даблдор, знаменитый мракоборец, поймал так много пожирателей смерти. Это бессмысленно! «Совершенно бессмысленно!» Туманные тени в правителе врагов становились четче. За плечом Грюма Гарри видел, как три человека подходят все ближе и ближе, но Грюм не замечал их. Он смотрел на Гарри. «Темному лорду не удалось убить тебя, Поттер, а он так этого хотел!» — прошептал Грюм. «Представь, как он наградит меня!» Когда узнает, что я сделал для него, я отправил ему тебя. То, что ему нужно было больше всего, чтобы возродиться. А потом я убил тебя для него. Я буду превознесен перед всеми пожирателями смерти. Я буду самым дорогим, самым близким его соратником, стану ближе ему, чем сын. Нормальный глаз грюма был выпучен а волшебный глаз уставился на Гарри. Дверь была заперта на засов, и Гарри знал, что ему не успеть вытащить свою палочку. — У нас с темным лордом много общего. Грюм нависал над Гарри, беспрерывно скались и выглядел совершенно безумным. Нас обоих разочаровали наши отцы, совершенно разочаровали. Мы оба, к сожалению, носим их имена Гарри. И оба мы получили огромное удовольствие, неизъяснимое удовольствие, убив наших отцов, чтобы обеспечить наступление темного порядка. — Вы сумасшедший! — не удержавшись, воскликнул Гарри. — Вы сумасшедший! —